Возвращение Одиссея на Итаку. Изложено по папаю Мегамера Одиссея. На следующий день фиаккицы приготовились к отплытию. Погрузили они на корабль богатые дары, поднесённые Одиссею. Сам Алкиной руководил всеми приготовлениями. Когда всё было готово, во дворцелки Ноя была принесена жертва Зевсу и устроен прощальный пир. С нетерпением ждал наступление вечера Одиссей. Обрадовался он, увидев, что солнце склоняется к западу и близок к вечер. Когда стал уже сгущаться вечерний сумрак, простился Одиссей с царем Алкиноем и Богоравной Оретой и пошел на корабль. За ним служанки несли короб с дарами, вино и запас пищи на дорогу. Взошёл Одиссей на корабль и лёг на приготовленное для него ложе. Налегли на вёсла могучие гребцы, и вышел корабль в открытое море. Боги же навели на Одиссея глубокий сон. Спокойно спал он во время всего пути. Быстрее сокола нёсся корабль по морю. И на ранней заре пристал уже к берегам Итаки недалеко от грота, посвящённого Наядам. Фиакры осторожно перенесли спящего Одиссея на берег и положили на песок. Около него поставили все дары, данные ему фиакрыцами. Затем отправились они в обратный путь. Увидал возвращающийся корабль Посейдон И страшно разгневался на фиакейцев за то, что против его воли отвезли они Одиссея на родину. Стал жаловаться на них Посейдон, громовержецу Зевсу. Посоветовал Зевс своему брату в наказание обратить корабль фиакейцев, когда он будет входить в родную гавань, в высокую скалу помчался Посейдон к острову Фиакицев и стал ждать там возвращения корабля Вот показался уже корабль в морской дали На берегу собралась большая толпа, чтобы встретить моряков Вот уже у входа в гавань корабль Вдруг превратился он в скалу Сообщили об этом чуде царю Алкиною Понял он, что исполнил Посейдон свою угрозу наказать фиайкицев за то, что развозят они по морю странников. Созвал Алкиной всех жителей и велел им принести умилостивительные жертвы Посейдону, чтобы не преградил он высокой горой доступ к их городу. Усердно стали фиайкицы молить Посейдона смягчить свой гнев, И дали обет никогда не отвозить больше странников на их родину. Между тем Одиссей проснулся на морском берегу. Не узнал он родную Тако, так как все окрестности покрыло богиней Афина густым туманом. Бачаенье пришло к Одиссею. Он думал, что фиакьицы оставили его на каком-нибудь пустынном острове. И стал громко жаловаться на свою горькую участь. Оглядевшись кругом, увидал он рядом с собой дары фиакейцев. Они были все целы. Печальный, пошёл Одиссей по берегу моря и встретил прекрасного юношу. Спросил он его: "Что это за страна?" И вдруг услыхал, что он на Итаке. Спросил и юноша Одиссея, кто он? Осторожный Одиссей ответил, что он странник, родом с Крита, откуда бежал он, убив из мести сына и доменея Архилоха. На корабле финикийцев думал он отправиться в Пилос или Элиду, но финикийцы коварно бросили его здесь на берегу, когда он уснул, похизив все его богатство. Выслушал эту повесть юноша, улыбнулся и вдруг изменил свой образ. Перед Одиссеем стояла богиня Афина Паллада. Похвалила она Одиссея за его осторожность и ободрила его, обещав теперь ему свою помощь. Богиня сказала, что если и не всегда помогала она ему до сих пор, толь лишь потому, что не хотел разгневать Посейдона. Афина повелела Одисею никому не открывать, кто он. Но не мог поверить Одисей, что он наконец в Итаке. Тогда Афина рассеяла туман, покрывавший Итаку, и Одисей узнал свою родину. Упал он на землю и стал в восторге целовать её. Афина же обратила Одиссея в убогого нищего. Сморщилась на лице и плечах кожу у Одиссея. Похудел он. Упали с его головы роскошные кудри. Глаза потускнели, а веки покрылись струпьями. Одела его Афина в грязное лохмотье. Через плечо на веревке перекинула заплатанную сумму, а в руки дала посох. Повелела она Одисею спрятать дары фиакрийцев в пещере и идти под видом нищего к свинопасу Эвмею. Сама же Тотис понеслась в Парту, чтобы вернуть оттуда сына Одисея Телемаха.